«Значит так, ребята. Работаем быстро и синхронно», — произнесла Каури, разглядывая подчиненных. «Бен и его парни перекрывают оба входа в отель. Трое на главном, трое на черном», — подтвердил негр. «Никто не проскочит». «Сварщик и хлыст поднимаются на лифте». Боевики молча закивали курчавыми головами. «Мы с бритвой и баварцем идем по лестнице и входим в номер». «Угу» согласился папа Джезе, который попадал под определение «мы». «Как нынче выглядит наш приятель, вы знаете. Но он мог поменять физиономию, поэтому следует обращать внимание на всех мужчин, более или менее попадающих под описание». «Понятно». Каури еще раз оглядела подчиненных. Вроде никого не забыла. И вызвала прикрывающего операцию машиниста. «Карл, что у тебя?» Судя по записям охранной системы, объект не выходил из номера. Начинаем. Вы не спите? Сидевший в кресле Слоновский открыл глаза и немедленно отозвался. Нет. Хочу вас обрадовать, господа. К нашему скромному отелю проявлен большой интерес со стороны. Что происходит? Кто-то ломает охранную систему. Тебя засекут? Не должны. Известия о том, что Грег и Пэт остаются в отеле, а значит, его смена продлевается, лесоруб воспринял спокойно. И Слановский про себя отметил, что машинисты консорциума вышкалены не хуже, чем в СБА. Теперь же выяснилось, что и профессиональных навыков лесорубу не занимать. «Гости?» – осведомилась Пэт. «Видимо, да». Девушке досталась кровать, на которой она даже задремала. Но сейчас, спешно шнуруя ботинки, Она не выглядела заспанной, глаза блестят, взгляд уверенный, собранный. Снятый с предохранителя пистолет лежал на тумбочке и оказался в руках девушки сразу же, едва она покончила с ботинками. Слановский не знал, кто подбирал ПЭТ-оружие, но профессионализм оружейника отметил. Легкий, девятизарядный ТТ-5-0, производство науком, ложился в руку девушки как плитой. Доморощенные специалисты не считали этот дыротдел серьезным оружием. Однако профессионалы, вроде грега относились к ТТ с уважением. Размеры маленькие, зато рассчитана машинка под любой патрон. Хоть обычный, хоть разрывной, включая и знаменитую краш-пулю. «Охранную систему они взломали», — сообщил весоруб. «Прямо сейчас в отель вошли шестеро, двое едут на лифте, четверо поднимаются пешком». «Негры, если вам интересно». «Вуду», — прошептала Пэт. «Какая разница?» — поморчился Грек, подходя к двери. Огромный рудобой, казавшийся в его лапах игрушкой, был способен проделать дру в ком угодно. Баварец остался на третьем этаже. бритва поднялся на пятый. Когда же каури и Папа Джеза вышли в коридор, К ним присоединились подъехавшие на лифте хлыст и сварщик. «Карл, мы уцели». «Открываю». Машинист дал приказ на электронный замок номера, и дверь бесшумно отворилась. «Там должна быть цепочка». «Не надета», — отрапортовал сварщик. Фаренц слишком самоуверен, — с улыбкой начал папа Джезе. «И не закончил». «Ба-бах!» – весело воскликнул Лесоруб, нажимая на кнопку. Поднявшемуся на пятый этаж негру, Слоновский выстрелил в затылок. Услышав взрыв, любопытный вудуист перестал контролировать коридор, повернулся к лестнице и даже что-то прокричал, очевидно, обращаясь к пострадавшему у 443-го номера товарищам. Осознав, что допустил ошибку, Горе-наблюдатель не успел. Умер. Его тело еще катилось по лестнице, а Грек уже оказался этажом ниже и, перегнувшись через перила, всадил две пули в того, что остался на третьем этаже. А Пэт осторожно выглянула в коридор четвертого. Взрывчатки Слановский не пожалел. Перед тем, как перейти в номер пятого этажа, намазал ее на дверь столько, что верхнюю половину тела сварщика разорвало в клочья. Стоящего справа хлыста отбросило метра натри по коридору, а папу Джезе швырнуло на каоре. «Засада! Засада!» Они выкрикнули одновременно. Разбираться, кто и почему, будем потом. И Мамбо, и архиепископ понимали, что главное — вырваться из навязанного боя. Точнее, даже не понимали, это сидело глубоко внутри, в подсознании. «Лестница!» Джозабио нулся, увидев противника, молниеносно оценил обстановку и резко втолкнул Каори в номер. Когда-то давным-давно, а точнее всего лишь несколько месяцев назад, Пэт не была уверена, что сможет убить человека. Ей требовалось доказать себе, что она должна, обязана это сделать. А после она чувствовала вину. С той поры утекло мало времени, зато слишком много воды. Сейчас Пэт не просто защищала свою жизнь, нет. Она хладнокровно заманила врагов в ловушку и готовилась их расстрелять. И не испытывала по этому поводу никаких угрызений совести. Три человека в коридоре четвертого этажа представляли собой относительно легкую мишень. Двое на ногах у стены смотрят друг на друга, Третий, отброшенный взрывом, поднимается с пола. Третий – ближе, поэтому первая пуля ему. Когда в балалайке прошит стрельбовой комплекс, обращаться с оружием становится не в пример легче. Меткость глаза уже не играет большой роли. Целеуказатель покажет, куда прилетит пуля с точностью до 5 мм. Главное, чтобы рука не дрогнула. Рука не дрогнула. Легкий ТТ плюнул огнем, дал несильную отдачу и вернулся на исходную. Поднимавшись на ноги боевик, коряво рухнул на пол. В правом верхнем углу на наноэкрана пометка «Поражение». Пэт поймала в кружок цели указателя следующего противника. Палец плавно надавил на спусковой крючок, но... Но высокий мужчина с соломенными волосами неожиданно задвигался. Очень быстро задвигался. Одним рывком он швырнул напарника в номер, а сам ушел с линии огня, метнувшись к противоположной стене. Пэт выстрелила, однако пуля пошла мимо. А мужчина уже изменил направление движения. Пригнулся, подпрыгнул, ушел в сторону, чуть назад, снова в сторону. И все это быстро, быстро, очень быстро. Не замирая ни на секунду, ни на мгновение, постоянно меняя положение в пространстве, сводя с ума стрельбовой комплекс и приближаясь. Но Пэт продолжала стрелять, и только это спасло ей жизнь. Папа Джеза вынужден был уклоняться от пуль и не мог достать запасной пистолет взамен того, что вырвало из рук взрывной волной. Тем не менее, архиепископ не беспокоился. Он прекрасно знал, что обойма у противника рано или поздно опустеет. Еще пара секунд уклонений, и вместо выстрелов он услышит безопасные щелчки». Лаури поняла, что джезеф впал в боевой транс, и что, оставшись в коридоре, она будет лишь мешать. Два человека в узком пространстве – слишком хорошая мишень. Уклоняясь, они обязательно пересекутся, столкнутся, и возникнет секундная пауза, позволяющая противнику сделать прицельный выстрел. А одному разъяленному хунгану стрелок ничего не сделает, не успеет. «Карл, сколько их?» «Я не знаю». «Что?» Меня отрубили от сети отеля. Я не вижу, что происходит внутри. Святые духи! Кажется, нас ждали профессионалы. Размышления размышлениями, но Каори продолжала считать выстрелы. Первым стрелок снял холеста, затем второй, третий, шестой. А на восьмом случилось невероятное... «Двое поднимаются по лестнице, двое на лифте. Двое остались внизу», — сообщил лесоруб. «Я слышал, что партия связался с ребятами буцмана которые пасут этот район». «Минут через пять приедет группа поддержки». «Понял». Прижимаясь к стене, Грег спустился еще на один пролет вниз. «Заблокируй лифт». «Сделано». Кабина стала между третьим и четвертым. «Сами не выберутся». «Отлично». Боевики поднимались по лестнице осторожно держа до родила наготове поэтому саским мягко скользнул в коридор второго этажа вежливо пропустил парней а затем спокойно расстрелял их сзади на восьмом выстреле папа джезе коротко вскрикнул и мамба услышала звук падающего тела его подстрелили невозможно «Ни один стрелок в мире, даже будь у него в руке дрель, не смог бы достать впавшего в боевой транс-хунгана, даже в узком коридоре, даже на небольшом расстоянии. Разве что архиепископу противостояла прятка, о реакции которой ходили самые невероятные слухи. Но Джезе не дурак. Он бы не бросился на прятку с голыми руками. Он видел противника, он был уверен в себе и получил пулю». Каори бросилась в коридор и растянулась на пороге номера, споткнувшись, а валяющийся на полу обломок взорванной двери. Добивать упавшего мужчину Пэт не стала. Она и так потеряла слишком много времени. И хотя последнюю, девятую пулю девушка в противника отправила, нажимая на спусковой крючок, она уже знала, что промахнулась. Даже раненый мужчина продолжал вертеться словно уж на сковородке что же у него за подготовка но ответ на этот вопрос можно отыскать позднее сейчас пора уходить пэт на ходу перезарядила тт торопливо спустилась по лестнице и услышала голос грега сюда в глубь второго этажа слоновский как ему и было велено проработал с помощью лесоруба меры безопасности и знал как уйти из отеля бегом до конца коридора Окно, прыжок, и ты уже в переулке. Возгласы прохожих на тебя указывают пальцем, но остановить не пытаются. Затем двор, и еще один переулок и еще один двор. Анклав, Франкфурт, территория, Палменвертель, собор святого Мботе. «Сказки бывают и добрыми, и страшными. Но лучше им оставаться сказками». Она держалась. Она прилагала все силы, чтобы не выдать свое плохое настроение. Но получилось у Каори плохо. Вим понял, что девушка раздражена. Даже больше мамба в бешенстве. Она обуссадена. «Упустила кодаться?» «Скорее всего». «Чем мне это грозит?» Чтобы выработать линию поведения, Дорада хватило тех мгновений, за которые Каори вошла в камеру и опустилась на пол. Никаких шуток, никакой иронии. Не следует дразнить разъяренного зверя. Предельная сосредоточенность и деловитость. Трудная ночь. Мамбо не сдержалась, вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Непростая. Сочувствую. Раздражение – не лучший фон для серьезной беседы. Каори не продумала разговор, а потому рубанула с плеча. «Я решила, как ты сможешь расплатиться». «Надо кого-то убрать?» Вим не собирался демонстрировать девушке свою проницательность. «Пусть враг считает тебя глуповатым». «Надо кого-то найти». «Кого?» «Кадаться». Зеркальные очки уставились на Дорадо. «Вы его упустили?» «Мы не успели».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 Полагаю, ты слышал историю о том, что жрецы Вуду способны создавать двойников, связывать незримыми узами человека и бледное его подобие. Тряпичная кукла с намалеванным маркером лицом и веревочными волосами. Сшито грубо, некоторые швы не доведены до конца, из них торчат травинки. Вим смотрел на нее, не отрываясь. Эти истории набили оскомину. «Скажи любому обывателю Вуду,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 «Увидишь, насколько жалок и слаб человек, лишённый огня истинной веры!» Каури положила куклу на блестящий металлический поднос. Молитвенно сложила руки и опустила голову. Но радость трудом расслышал бормотание. «И на да благослове от меня святые духи Лоа!» Связанный мужчина замычал, с ужасом наблюдая за действиями, закончившей молиться девушке. «В чём же ты провинился, приятель?» «Смотри внимательно, Вим! Смотри и не отворачивайся!» Мамбу вытряхнула на куклу несколько капель из прозрачного пузырька. дарада почувствовал запах эфира и черкнула зажигалкой. И в тот же миг мычание мужчины едва не превратилось в крик. Кукла горела, а по обнаженному телу несчастного расползались уродливые ожоги. Завоняло паленым мясом,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 «Верну тебе все, что мы забрали, и отпущу на свободу. Ты будешь искать кадацы оставаясь на воле. И я обещаю, что больше не посажу тебя в клетку». Она сняла очки. И Вим вновь увидел ее чудесные сапфировые глаза. «Но не забывай о том, что у меня есть твой двойник». «Лучше уж в клетку». Вентиляция в пыточной работала отлично. Запах жареного мяса почти не ощущался. Но Дорада все равно слегка мутило А ведь ему доводилось видеть, как горят танкисты, не сумевшие покинуть подбитую машину. Им подбитую машину. Но вот там все было иначе. Там Дорада понимал, почему горят люди. А сейчас... «Ты должен знать еще кое-что», — невозмутимо продолжила Каори.